Если бы Бену Хэнскому задали такой вопрос, он бы ответил, что Генри Бауэрс ненавидит его больше, чем любого другого члена клуба неудачников, из-за случившегося в тот день, когда они с Генри прыгнули в пустошь с Канза-стрит, и в другой день, когда он, Ричи и Беверли убежали из «Аладдина», но прежде всего потому, что он не дал Генри списать. годовую контрольную, в результате чего Генри отправили в летнюю школу, и тот в очередной раз навлек на себя гнев отца, полоумного Буча Бауэрса. Если бы спросили Ричи, он бы сказал, что Генри ненавидит его больше других, из-за того дня, когда он провел Генри и его мушкетеров, уйдя от них в универмаге Фриза. Стэн сказал бы, что Генри ненавидит его больше всех, поскольку он еврей. Когда Стэн учился в третьем классе, а Генри в пятом, как-то зимой Генри тер лицо Стэна снегом до тех пор, пока у Стэна не пошла кровь, и он не начал вопить от боли и страха. Билденбро верил, что Генри Бауэрс ненавидел его больше всего, потому что он был худощавым, потому что он заикался. И потому что любил красиво одеваться. Посмотрите на этого г г гребаного пипипипедика! воскликнул Генри в день профессиональной ориентации, который проводился в школе в апреле. А Бил пришел в галстуке, и еще до конца дня галстук с него сдернули и повесили на дерево, растущее на Картер-стрит, далеко от школы. Генри Бауэрс действительно. ненавидел всех четверых, но мальчишка из Дерри, который занимал первую строчку в личном хит-параде «Ненависти Генри» до 3 июля не имел к клубу неудачников ни малейшего отношения. Первая строка принадлежала Майклу Хенлону, чернокожему мальчишке, который жил в четверти мили от фермы Бауэрса. Отца Генри, Оскара Бауэрса, по прозвищу Буч, Совершенно справедливо считали полоумным. В ухудшении своего финансового, физического и душевного состояния он винил семью Хэндлонов вообще, а отца Майка в особенности. Буч обожал рассказывать своим немногим друзьям и единственному сыну о том, как Уилл Хэндлон засадил его в тюрьму округа, когда все его, Хенлона куры, передохли. Чтобы ему выплатили страховку, понимаете? Он оглядывал своих слушателей, и его глаза сверкали дрочливостью. Только посмейте меня перебить. Как у капитана Биллибонса в адмирале Бенбоу. Некоторые из его друзей солгали, чтобы подтвердить его слова, и мне пришлось продать мой Меркурий. Кто солгал папа? — спросил тогда восьмилетний Генри, негодуя из-за несправедливости, допущенной по отношению к отцу. Про себя он подумал, что найдет этих лжецов, когда вырастет, обмажет их медом, свяжет и посадит в муравейник, как в некоторых вестернах, которые показывали по субботам в кинотеатре Бижу. И поскольку его сын никогда не вставал слушать эту историю, хотя, если б Буча спросили, он бы заявил, что рассказывал все, как было, Бауэр-старший заливал его уши ненавистью и жалобами на тяжелую судьбу. Он объяснял сыну, что все нигеры глупые, но некоторые еще и хитрые, что в глубине души все они ненавидят белых мужчин и хотят вспахать бороздку белой женщин. «Может, дело совсем не в страховке заподохших куриц?» — говорил Буч. «Может. хенлен хотел возложить на него вину, потому что видел в нем...» конкурента, торгующего той же продукцией, он так и поступил. В этом можно не сомневаться, как мы не сомневаемся в том, что говно прилипнет к одеялу. А потом в городе нашлись белые обожатели Нигера, которые согласились подтвердить его слова, да еще пригрозили отправить буча в тюрьму штата, если тот не заплатит Нигеру. И почему нет? Раз за разом спрашивал Буч своего сына, который слушал, широко раскрыв глаза, молчаливый из грязной шеи. «Почему нет? Я всего лишь человек, который сражался с японцами за свою страну. Таких, как я, много, а он единственный в округе. Нигер!» После истории с курами одно неприятное событие следовало за другим. На тракторе дир лопнула тяга. На северном поле сломалась барана. Чирий на шее начал нарывать, и его пришлось скрыть. Потом начал нарывать снова, и дело закончилось хирургическим вмешательством. Нигер использовал деньги, полученные нечестным путем для того, чтобы сбивать цены Буча. И покупатели перетекли к нему. Генри только и слышал «Нигер! Нигер!» Нигер. Все ставилось в вину Нигеру. У Нигера красивый белый дом со вторым этажом и котлом на жидком топливе, тогда как Буч, его жена и сын вынуждены жить чуть ли не в лачуге с обитыми рубероидом стенами. Когда ферма не приносила дохода и Бучу приходилось какое-то время работать в лесу, вина все равно ложилась на Нигера, и когда их колодец пересох в 1956 году, Виновник остался прежним. В тот же год Генри, тогда десятилетний, начал прикармливать собаку Майка, мистера Чипса, бульонными косточками и картофельными чипсами. Очень скоро мистер Чипс белял хвостом и бежал на зов Генри. И однажды Генри скормил ему фунт гамбургера, щедро сдобренного ядом для насекомых. Яд он нашел сарая и три недели копил деньги, чтобы купить мясо в Кастелло. Мистер Чипс съел половину отравленного мяса и остановился. «Давай заканчивай пиршество, нигерская псина!» – прошипел Генри. Мистер Чипс завилял хвостом. Генри звал его так с самого начала, и он думал, что это всего лишь еще одна кличка. Когда начались боли, Генри достал из кармана. бельевую веревку и привязал мистера Чипса к березе, чтобы тот не мог убежать домой, а потом сел на плоский, нагретый солнцем камень, оперся подбородком на ладони и наблюдал, как умирает собака. Сидеть пришлось долго, но Генри полагал, что потратил время не зря, в конце у мистера Чипса начались судороги, а из пасти потекла зеленая пена. «И как тебе это нравится, нигерская псина?» — спросил Генри собаку, которая повернула глаза на звук голоса Генри и попыталась вильнуть хвостом. «Тебе пришелся по вкусу твой лэнч, говенная дворняга!» Когда собака умерла, Генри отвязал веревку, пошел домой и рассказал отцу о том, что сделал. К тому времени старший Бауэрс уже совсем рехнулся. Годом позже жена уйдет от него, после того, как он изобьет ее чуть ли не до смерти. Генри точно так же боялся отца, а иногда жутко ненавидел, но при этом и любил. И в тот день, рассказав об отравлении псины, почувствовал, что наконец-то подобрал ключик к отцовской любви, поскольку Буч хлопнул сына по спине так сильно, что Генри едва не повалился на пол, привел в гостины и дал пиво. Тогда Генри впервые попробовал пиво, и всю оставшуюся жизнь будет ассоциировать его вкус с двумя положительными эмоциями – победой и любовью. «Хорошее дело! И отлично сделано!» – воскликнул полоумный отец Генри. Они чокнулись коричневыми бутылками и выпили. Насколько мог понять Генри, нигеры так и не узнали, кто убил их собаку. но предполагал, что определенное подозрения у них возникли. Он надеялся, что возникли. Другие члены клуба неудачников видели Майка только издали, то есть знали о его существовании, не могли и не знать, раз уж Майк был единственным в городе негритянским ребенком. Но не более того, потому что Майк не ходил в начальную школу Дели. Его мать была набожной баптисткой, и Майка отправили в церковную школу на Нейбл-стрит. Между географией, литературой и арифметикой там еще заучивали Библию, разбирали значение десяти заповедей в безбожном мире и обсуждали повседневные моральные проблемы. Что делать, если на твоих глазах приятель что-то украл или учитель при тебе упомянул имя Господа в суе? Майка церковная школа вполне устраивала. Случалось, он подозревал, что чего-то лишен, скажем, более активного общения с детьми своего возраста, Но с этим соглашался подождать до средней школы. Он, конечно, немного нервничал из-за цвет своей кожи, но с другой стороны, насколько он видел, его мать и отца в городе уважали, и Майк надеялся, что точно так же будут относиться и к нему. Исключение из этого правила составлял, само собой, Генри Бауэрс. И хотя Майк старался этого не показывать, Генри вызывал у него ужас. В 1958 году Майк, стройный и хорошо сложенный, ростом превосходил Стэнли Уриса, но Билл Денбро еще не догнал. Его быстрые ноги несколько раз спасали его от кулаков Генри, и, разумеется, он учился в другой школе. Из-за этого, плюс из-за разницы в возрасте, их пути редко пересекались, и Майк прилагал все усилия к тому, чтобы как можно реже встречаться с Генри. Ирония судьбы, хотя Генри ненавидел Майка Хенлона больше, чем любого другого парня в Дерри, Майку доставалось от него меньше, чем остальным. Но все-таки доставалось. Весной после убийства собаки Майка Генри выскочил из кустов, когда Майк шел в город, чтобы взять книги в библиотеки. Стоял конец марта, солнышко припекало. По такой погоде Майк мог бы поехать и на велосипеде, но в те дни. Твердое покрытие на Уитчем Роуд обрывалось сразу за фермой Бауэрсов, а это означало, что в марте дорога превращалась в болото. «Привет, нигер», — осклабился, выскочивший из кустов Генри. Майк попятился, стреляя взглядом то направо, то налево, выискивая шанс на спасение. Он знал, если удастся проскочить мимо Генри, то он сумеет от него убежать. Генри был крупнее сильнее, но и медлительнее. «Хочу сделать себе смоляное чучелка!» Генри надвинулся на Майка. «Ты для этого недостаточно черный, но я это сейчас исправлю!» Майк глянул налево и чуть наклонился в ту же сторону. Генри приманку проглотил. Рванулся туда же слишком резко и быстро, чтобы сразу изменить направление движения, а Майк, подвижный и вертки, метнулся направо. В средней школе он уже на втором году обучения попадет в основной состав футбольной команды, и только перелом ноги в последнем сезоне помешает ему установить школьный рекорд по полученным очкам. И он легко бы проскочил мимо Генри, если бы не грязь. На ней Майк поскользнулся и упал на колени. Генри навалился на него, прежде чем он успел подняться. «Нигер, нигер, нигер!» – вопил Генри, словно в религиозном экстазе, валяя майка по грязи. Грязь лезла майку под воротник куртки в брюки, он чувствовал, как грязь набивается в ботинки, но не плакал, пока Генри не начал бросать грязь ему в лицо, забив обе ноздри. «Теперь ты черный!» — ликующе кричал Генри, втирая грязь в Майку в волосы. «Теперь ты действительно черный!» Он рванул вверх по куртку Майка и рубашку и вывалил пригоршню грязи ему на пупок. «Теперь ты черный, как полночь в шахте!» — триумфально кричал Генри и плесканул Майку грязью в оба уха, потом поднялся, засунул грязные руки под ремень и заорал. «Я убил твою собаку, черный мальчик!» Но Майк этого не услышал. Слова заглушила грязь, забившая уши, и его собственное рыдание. Генри пнул грязь ногой, окатив Майка черными брызгами, повернулся и ушел домой, не оглядываясь. Чуть позже Майк поднялся из лужи и, все еще плача тоже, направился домой. Мать Майка, конечно, пришла в ярость, она хотела, чтобы Уил Хэнлон позвонил шерифу Бортону, и тот заехал к Бауэрсам еще до захода солнца. Он и раньше задевал Майки, услышал Майка ее голос. Он сидел в ванной, а его родители разговаривали на кухне. Ванну он наполнил второй раз, первая порция стала черной, едва он в нее сел. От ярости мать даже заговорила с техасским выговором, и Майк едва ее понимал. Пусть с ним разберется закон, Уил Хэнлон, и с псом, и со щенком. Вызови полицию, ты слышишь меня?» Уил слышал, но к шерифу не обратился. А когда жена чуть успокоилась, Майк к тому времени уже два часа как спал, напомнил ей правду жизни. Шеф Бортон, не шеф Салливан. Если бы его кур потравили при шерифе Бортоне, он бы никогда не получил двухсот долларов. и ему пришлось бы просто утереться. Некоторые люди встают с тобой плечом к плечу, если правда на твоей стороне, а некоторые нет. И Бортон относился ко вторым, потому что был размазнёй. У Майка и раньше возникали проблемы с этим парнем, да, согласился он с Джессикой, но не так, чтобы много, потому что он сторонился Генри Баверса. После этого случая он станет еще более осторожным. Ты собираешься спустить ему это с рук? Как я понимаю, Бауэрс рассказывает сыну разные истории о наших взаимоотношениях. И тот ненавидит всю нашу семью. К тому же отец наверняка говорил ему, что белый человек должен ненавидеть негров. Отсюда все и идет. Наш сын негр, и изменить этого я не могу, как и не могу сказать тебе, что Генри Бауэрс будет последним, от кого ему достанется – только потому, что у него коричневая кожа. Ему придется сталкиваться с этим всю жизнь, как сталкиваюсь я и как сталкиваешься ты. Да, в той самой церковной школе, куда он ходит по твоему настоянию, учительница сказала им, что черные не так хороши, как белые, поскольку хам, сын Ноя, смотрел на своего отца, пьяного и голого, а вот два других мальчика глаза отвели. Поэтому сыновья хама навсегда обречены рубить дрова и таскать воду. И Майки говорит, что она, рассказывая эту историю, смотрела на него. Джессика вскинула глаза на мужа, притихшие и несчастная. Две слезы по одной из каждого глаза появились и медленно поползли по щекам. «И никуда от этого не деться?» Ответил он мягко, но безжалостно. В те времена жены верили мужьям, и у Джессики не было повода сомневаться в ее уилли. Нет. От слова «нигер» никуда не деться. Ни теперь, ни в мире, в котором нам суждено жить. Тебе и мне. Нигеры-мэна все равно. Нигеры. Иной раз я думаю, что вернулся в Дерри по одной причине. Здесь об этом не забудешь. Но я поговорю с мальчиком. На следующий день он позвал Майка в амбар. Сел на дышло бараны, похлопал по ней, приглашая сына сесть рядом. «Тебе лучше бы держаться подальше от этого Генри Бауэрса?» Майк кивнул. «Его отец полоумный». Майк снова кивнул. Об этом в городе говорили. Майк лишь несколько раз мельком видел Бауэрса-старшего и только получил подтверждение этого вывода. «Я не говорю, что у него...» Чуть-чуть съехала крыша. Уил закурил баглеровскую сигарету. Баглеровская сигарета под маркой «Баглер» в США с 1932 года продавался табак и папиросная бумага для самодельных сигарет. И посмотрел на сына. Он в трех шагах от безумия. И таким вернулся с войны. Мне кажется, Генри тоже псих. Майк говорил тихо, но твердо, что Уилла порадовал, хотя он куда как более умудренный жизнью, едва не погибший в спаленном клубе, который назывался «Черное пятно», не верил, что такой ребенок, как Генри, мог быть безумным. «Знаешь, он слишком много слушал отца, но это естественно», — ответил Уилл. И однако в этом вопросе Майк был ближе к истине. То ли из-за тесного общения с отцом то ли по какой-то другой причине, из-за чего то внешнего воздействия Генри медленно, но неотвратимо скатывался в пучину безумия. «Я не хочу, чтобы ты всегда и от всего убегал», — продолжил Уилл. «Но, поскольку ты негр, иной раз это оптимальный выход. Ты понимаешь, о чем я?» «Да, папа», — ответил Майк, — Думая о Бобе Готиере, который пытался объяснить Майку, что «нигер» не может быть плохим словом, так как оно не сходит с языка его отца. Более того, убеждал Майка Боб, это хорошее слово. Когда участник телепрограммы «Бокс по пятницам» получал хорошую трепку, но оставался на ногах, его отец говорил, голова у него такая же крепкая, как у нигера. Когда кто-то отличался на работе, Мистер Готтиер работал на мясоперерабатывающем заводе Старбиф. Его отец говорил, «Этот парень работает как нигер». «И мой отец такой же христианин, как твой», — закончил Боб. Майк помнил, как смотрел на белое серьезное лицо Боба Готиера, обрамленное капюшоном лыжного костюма, и ощущал, нет, не злость, бесконечную Грусть. Ему хотелось плакать. Он видел в лице Боба искренность и добрые намерение, но чувствовал одиночество, отстраненность и пропасть, разделявшую его и этого мальчика. «Я вижу, ты понимаешь, о чем я», — Уил потрепал сына по волосам. «И если дойдет до драки, ты должен обдумать свои действия, должен спросить себя». «Стоит ли ради Бауэрса лезть на рожон?» «Стоит?» «Нет», — ответил Майк. «Думаю, что не стоит». Прошло какое-то время, прежде чем он изменил свое мнение. И произошло это 3 июля 1958 года.